Гейл задержалась перед зеркалом освежить макияж. Много времени не потребовалось. Добавила немного румян и провела помадой по губам, достав из сумочки тюбик. Девушка в магазине уговорила купить. Хотя гигиенической помадой она не пользовалась с подросткового возраста. Посмотрела на Гейл с профессиональным участием и назидательно произнесла «Губы?» как и кожа, нуждаются в постоянном увлажнении. В ванны у них все снабжено этикетками. Крупные черные буквы на белом фоне. Мыло, зубная паста, гель для бритья, полоскание для рта. Лекарства она давно убрала и заперла в ящике кухонного стола. Был случай, когда Роберт в её отсутствии перепутал банки — Несмертельно, конечно, но мало ли что может произойти в следующий раз. Поначалу ее больше всего угнетало, что она уже не может слепо доверять мужу, как доверяла всю жизнь. В первые месяцы это казалось крушением, но первоначальный паралич удалось победить, и Гейл постепенно научилась с этим жить. So what? Ну и что? Проверила, перепроверила. Не так уж страшно. Снова посмотрела в зеркало. Надо бы постричься. Может, сделать химию и покрасить волосы. Седина все заметнее. Майра в прошлом году решила заделаться блондинкой. Результат превзошел все ожидания. А еще можно серо-седые пряди превратить в серебристые. Но тогда придется провести у парикмахера несколько часов. Нельзя на полдня оставлять Роберта в одиночестве. Она еще раз проверила, все ли на месте, и вышла, предусмотрительно закрыв за собой дверь. Не стоит охлаждать спальню. Ванная комната — единственное место в доме с подогревом пола. Вечерний душ в тепле. Что может быть лучше? А можно посидеть в джакузи? Роберт сидел в своем кабинете или стал неизменный «Бостон Глоуб». Полосатая сорочка, бежевые мягкие брюки. Все это она повесила на стол с вечера. Он медленно поднял на нее глаза. «Мне надо выйти по делам», — сообщила Гейл. «По делам?» «Так, разные мелочи». Ей вовсе не хотелось рассказывать, что она идёт встречу родственников больных Альцгеймером. Можно нарваться на вопрос, а разве у них есть родственники, или еще хуже. А зачем им встречаться? А то еще того чище. Кто такой Альцгеймер? Ну, хорошо. Хорошо. Подумал и повторил. Хорошо. Приду довольно поздно. Часов восемь. Не позже восьми. В холодильнике салат. все уже готово, я даже заправила. И хлеб там же. Только сунуть в тостер. Поешь в шесть. Самое позднее в полседьмого. «Да-да, обязательно. Нейт должен позвонить. Передай привет». «Когда? Сейчас?» «Не знаю. Когда позвонит, тогда позвонит. Возьми трубку. С ним всегда приятно поболтать. И не забудь поесть». За последние месяцы Гейл продумала все до мелочей. Понимала, что права на ошибку нет. И все равно как-то раз Роберт включил пустую кофеварку. Забыл налить воду. Донышко раскалилась, и если бы не сработал какой-то внутренний предохранитель, то пожара было бы не избежать. Да здравствует технический прогресс. На старых машинах никаких предохранителей не было. «Телефон со мной. Звони, если что». Роберт кивнул непринужденно, как в старые времена, когда схватывал все на лету. А сейчас у нее даже не было уверенности, понял ли он сказанное. Разумеется, ее имя стояло первым в списке контактов, набранное крупным жирным шрифтом. Но у этих современных телефонов миллион функций. К тому же они довольно требовательны к мелкой моторике. Гейл и сама все время путалась. Она не разжалела, что позволила убрать старый городской телефон. Во-первых, чтобы вызвать заранее внесенный в список номер, всего-то надо нажать одну большую кнопку. А во-вторых... Эти манипуляции за годы повторялись столько раз, что стереть их из памяти даже неумолимому ластику Альцгеймера вряд ли под силу. На пороге она помедлила. На всякий случай. А вдруг вынырнет из тумана годами затверженный ритуал. Поцелуй в щечку, рука на плече. Я тебя люблю. осторожнее за рулем. Нет, конечно. И, возможно, это одна из причин, от чего ей не хочется идти навстречу родственников. Уже ее появление там как признание вины в суде. Да, я родственница, жена. Значит, я тоже виновата в том, что с ним случилось. Нелепо. Гейл от природы не была сентиментальна. Подобные душещипательные сцены никогда не привлекали ее и даже слегка коробили некоторым, как ей казалось, неприличием. Мы собрались ради тебя. Расскажи про свои ощущения. То, что происходит за закрытыми дверьми в гостиных и спальнях, личное дело каждого. Она была не из тех кому доставляет удовольствие ковыряться в чужих ранах, даже если уговорить себя, что пытается их залечить. Но сохранять показную бодрость ей с каждым днем все труднее и труднее. Гейл еще немного поразмышляла и решила поехать. Не столько помогать товарищам по несчастью, сколько в надежде, что кто-то поможет ей самой, не повредит. К тому же это довольно далеко от дома, в Ньютоне. Риск встретить знакомых исчезающий мал. Когда все началось, ей то и дело приходила в голову мысль, насколько лучше было бы, если бы заболел не Роберт, а она. Благодать забывение. Это заумные выражение она вычитала в книге. Больные не знают, что ничего не помнят. Возможно, такая мысль приходит им в голову, но они тут же забывают и про нее. Тот, кто это написал, никогда не встречался с подлинной деменцией, никакой благодати, ни для больного, ни для родственников. Разные, постоянно чередующиеся круги Ада. Врагу не пожелаешь. Ухожу, сказала она в прихожей себе самой, но довольно громко. Накинула пальто и спустилась в гараж. С почти забытым удовольствием вдохнул запах кожи, смешанный еще с чем-то, с какой-то химией, моющим средством, возможно. Запах новой машины не спутаешь ни с чем. Села за руль Ягуара и нажала кнопку на пульте. Ворота медленно поползли вверх. Что-то там скрипнуло. Надо смазать подъемник. Мотор сыто заурчал, и в ту же секунду из динамиков полилась музыка. Малер, вторая симфония. Прекрасная до слез музыка. Нет, не Роберт приучил ее к классической музыке, хотя он и был ее страстным поклонником. Отец, Гейл, играл в симфоническом оркестре. Она тогда была еще совсем маленькой, а потом ушёл из семьи. «Я должен посмотреть мир?» Так в мамином пересказе звучало объяснение его исчезновения. Отец исчез, а любовь к музыке осталась. Возможно, подсознательно она чувствовала, что нежное и мощное звучание симфонического оркестра — единственное, что связывает ее с отцом. Играть она так и не научилась, зато научилась слушать. Даже не слушать, вслушиваться. Казалось, где-то там, в сложном переплетении гармонии, в нервном тремоло-альтов, в грозной дроби Литавр кроется ключ, который поможет понять, почему отец ее покинул. Она не пропускала ни одного концерта, где исполнялись его любимые композиторы — Малер, Брукнер, Бетховен. По рассказам мамы, отец был совершенно без ума от Бетховена. В доме постоянно звучала музыка, и во избежание нервного срыва маме приходилось затыкать уши. Мама с поролоновыми пробочками в ушах. Пожалуй, единственное сохранившееся в памяти Гейл воспоминание об отце. Хотя, может быть, и это она вообразила. Но когда разбирала вещи умершей матери и наткнулась на коробочку, в которой сохранилось несколько таких грушевидных ярко-жёлтых затычек, сразу представила картину. Отец слушает музыку, а мама затыкает уши. Прошло 60 лет, а она продолжала слушать. Конечно же, отца она давно перестала искать, но любовь к музыке осталась. Раньше они с Робертом покупали филармонические абонементы, ходили каждый месяц, но и это позади. Кстати, Роберт недолюбливает Бетховена. Этот композитор кажется ему чересчур эмоциональным. Как-то он даже употребил слово «нестабильный». Бетховен нестабилен. Гейл всегда внутренне улыбалась, пыталась понять, что именно выводит мужа из равновесия. И однажды он определил причину раздражения, немотивированная ярость, и объяснил, Как будто шел, шел Бетховен по улице, а ему на голову из окна набросили одеяло, и он тычет кулаками во все стороны без всякого смысла. Малер — другое дело. Малер он принимал безоговорочно. Они уже давно не говорили о музыке. Но на днях Гейл заметила, что Роберт слушает трансляцию из Нью-Йорка, а рука на колене непроизвольно движется, как будто дирижирует как будто помнит, как будто предугадывает каждую следующую модуляцию. Да не как будто, наверняка в самом деле помнит. Иногда ни с того ни с сего повторяет наизусть полный текст романса или еще того чище латинские строки реквиема «Dies irae, dies illa solvit seculum infavilla». В такие минуты у Гейл появлялась надежда. Как не ужасна болезнь, Она не в силах полностью разрушить миллиарды нейронных цепочек врожденного и десятилетиями оттачиваемого интеллекта. Затормозила у светофора и машину слегка занесло. С характерным скрипом сработала антиблокировочная система тормозов. Температура минусовая, а на дорогах слякоть. Слишком много соли и слишком мало снегоуборочных машин. На виллах вдоль дороги еще не сняли рождественские гирлянды. Перед одной из вил две пары санок. На вопрос, кому по душе такая волчья зима, ответ очевиден — детям. Встреча родственников назначена в здании методистской церкви в Ньютоне. Почему? Непонятно. Возможно, кто-то из организаторов — почетный член общины или зал предоставили бесплатно в порядке благотворительности. Пару дней назад она на всякий случай позвонила и получила благожелательный ответ. Никакой записи, просто приходите. Расчёт времени оказался довольно точным. Правда, небольшая пробка на въезде отняла минут пять. все равно времени купить продукты хватит. Как всегда в последнее время вошла в супермаркет, настороженно оглядываясь. И ей вовсе не хотелось встретить кого-то из знакомых и выслушивать вопросы. Но «Ну, как там, Роберт? Что-то его давно не видно, не заболел ли? Но опасения оказались напрасными. У людей полно своих забот. И поговорить есть о чем погода, очередные выборы, почему дети долго не звонят. На покупке ушло 10 минут, хотя Гейл с удовольствием задержалась бы. Она любила ходить по магазинам. Цель ясна, средства тоже. Можно ни о чем другом не думать. Разве что мысленно планировать рецепт или прочитать рекламу на новых продуктах. Поставила пакеты в багажник. Сетку с чудесными зрелыми авокадо пристроила рядом на сиденье, чтобы не помялись. Опустила солнцезащитный козырек и глянула в зеркало. Полюбовалась жемчужными сережками. Подарок Роберта на тридцатилетие свадьбы. Ничего особенного, но она их очень любила. Повернула ключ и вновь из двенадцати динамиков полилась вторая Малера. Симфония воскресения. Парковка перед цирковью почти пуста. Восемь или девять машин. Гейл посмотрела на часы. Еще есть несколько минут. Можно дослушать непрерывное вальсирующее движение третьей части, заканчивающееся хриплым, чуть ли не предсмертным ударом гонга. Что за музыка? Она каждый раз с трудом удерживала слезы скорби и восхищения. Вышла из машины, несколько раз глубоко вдохнула. Церковь, как и большинство евангельских церквей, была не слишком похожа на церковь. «Здесь могли бы устроить школу? Или, скажем, фитнес-зал?» На двери объявление. «Деменция и Альцгеймер. Группа поддержки. Добро пожаловать!» «Зал собраний». В коридоре со штабелями стульев вдоль стены бесконечными пробковыми досками для объявлений пахло моющим средством для пола. и лимон. Она открыла дверь ровно в шесть. Опоздать еще хуже, чем прийти слишком рано. Остановилась на пороге и сосчитала участников. Семь человек. Стулья поставлены в кружок. Руководитель с типичными повадками психотерапевта приветливо махнул ей рукой, улыбнулся и показал на свободное место. «Вовремя! Мы как раз начинаем!» Она тоже, хоть и не без труда, изобразила улыбку. Стиснула в кулаке тонкий ремешок от сумочки Фэнди, прижала к животу и села, не снимая пальто. Прошло несколько минут, прежде чем Гейл немного успокоилась и опустила сумку на колени.